Глава десятая. Перепрыгнем на хорошую веточку. Если ты споришь с идиотом, тогда с кем спорит он? Неизвестный автор. В предыдущей главе мы много рассуждали о программировании себя. Дело это непростое, хотелось бы чего-то более доступного и полезного. например, совсем не испытывать лишних негативных переживаний, а если уж занесло в них, то как-то извернуться и направить возбудившуюся в теле энергию на созидание, а не на разрушение окружающих или себя. Где-то раньше мы писали, что некоторые успешные бизнесмены умеют управлять своей энергией гнева или раздражения и так перенаправить ее, что она приносит им только доход, то есть идет на достижение их целей. Жаль, что расспросить их об этом сложно, поскольку они позакрывались в своих особняках, в Лондонах или на Рублевках. Мы тоже так хотим. Не ругаться и не переживать попусту. А если уж ругаться и переживать, то только со смыслом, причем положительным, типа поругался, перевыполнил план на работе, еще поругался, сделал уборку дома или еще что-то хорошее. Можно ли что-то придумать в этом направлении? Для этого давайте вернемся к графику возможных энергетических состояний из шестой главы. Мы скачем по веткам. В этой главе был приведен график наших возможных энергетических состояний. Согласно ему, мы можем перемещаться от состояния с крайне низкой энергетикой, которое мы обозначили как минус 3, до состояния чрезмерного возбуждения, обозначенного как плюс 5. Что интересно, к состоянию плюс 5 можно прийти двумя путями, испытав крайне сильное положительное позитив 5 и крайне сильно негативное негатив 5 возбуждение. То есть это две равнозначные энергетические ветки, по которым мы можем бегать вверх-вниз, испытывая то упадок сил, то крайне сильное возбуждение. По какой ветке мы будем бегать с наибольшим удовольствием? Естественно, по положительной. а по какой ветке мы в реальности бегаем чаще, по отрицательной, естественно. Помните, почему мы так делаем? Конечно, помните, но мы все же повторим. Так, на всякий случай. Почему в нас больше негатива? Сильные позитивные эмоции мы обычно проявляем во всей их красе. Общество достаточно благожелательно относится к открытому выражению таких эмоций. хотя реакцию они вызывают у окружающих совсем не одинаковую. Поэтому в теле они не задерживаются и не создают условий для их повторения. Негативные эмоции мы стараемся сдерживать, поэтому они откладываются у нас в теле в виде заряженных энергетических блоков и порождают новые переживания по этому же поводу. Это как личинки малярийного комара. Попав в тело, они вырастают и создают взрослую особь, которая создает нам серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому мы чаще испытываем негатив-пять, негатив, нежели позитив-пять, позитив. А хотелось бы наоборот. Можно ли что-то сделать, чтобы позитив-пять стало нашим частым гостем, а негатив-пять совсем редким? То есть, можно ли наши негативные эмоции превращать в позитивные? Энергия ведь одна, просто она обладает немного разными вибрациями. Разделим оси между собой. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте график возможных энергетических состояний немного изменим. Разделим оси позитивных и негативных энергий. Пусть они по-прежнему выходят из нулевой точки, но вверху расходятся под углом в разные стороны. Левую, негативную ось мы нарисуем пожерней. Она используется чаще, нарастила мышцы. Правую положительную ось нарисуем пожиже. Большинство людей испытывают сильные положительные эмоции довольно редко. Чего нам хочется? Совсем простые вещи. Если наше неуправляемое подсознание загнало нас вверх по левой ветке, но мы спохватились... то есть включился разум и взял управление на себя, то мы желаем побыстрее перескочить на правую ветку. При этом вы останетесь на том же уровне возбуждения, ваша энергия не пропадет, но вместо гнева или страха вы получите настоящее веселье. Можно ли проделать такой фокус? Похоже, что можно, хотя и не очень просто. Нужно потренироваться. Посмеемся над собой. Если мы в какой-то момент очередного сильного переживания все же спохватываемся и решаем выйти из него, то можно применить прием диссоциации. Этот прием вы уже знаете, с его помощью мы рекомендовали тормозить появление новой грязи. Но с его же помощью можно не только гасить негативную эмоцию, но и попытаться перевести ее в позитивную. То есть вам нужно сознательно отстраниться от того забавного процесса, в котором вы находитесь в настоящий момент, в гневе, раздражении или страхе. Отстраниться и посмотреть на себя со стороны. Это функция разума, он уже должен перехватить управление. Что вы увидите? Человека раздраженного, покрасневшего, пыхтящего, невменяемого. отчаянно пытающегося доказать свою правоту кому-то, кто совершенно не собирается вас слушать. Возможно, вы уже успели что-то наговорить или сделать, пока не спохватились, или вы молчали, но надувались раздражением изнутри. Важен результат, ваше тело наполнено энергией, которую вы не можете позволить себе пустить в ход. Представьте себя раздутым, как мыльный пузырь. Пузырь, переливающийся всеми цветами радуги, из которого выглядывает ваше перекошенное лицо. Добавьте еще деталей, чтобы вам стало смешно. Смешно над собой, поскольку другого идиота в вашем поле зрения не будет. Посмейтесь над собой. Усильте картинку, переведите ее в гротеск, карикатуру на себя. Сконцентрируйтесь на нелепости вашей ситуации или нелепости вашего поведения в ней. Чем циничней и грубей вам удастся высмеять себя, тем быстрее вы из позиции сильного раздражения, негатив 3, придете в позицию веселого смеха над собой, позитив 3, то есть получите то, к чему стремились. Если с воображением у вас совсем плохо, то можете просто мысленно обсмеять себя словесно, срабатывает не хуже. Опишите свои трясущиеся руки, раздутый пузырь тела, покрытый пупырышками, с торчащими волосками и так далее. Вам станет противно и смешно, что вы так себя ведете. Еще можно подойти к зеркалу и, если других людей вокруг нет, начать смеяться над собой, над своим надутым видом, злобным выражением лица и покрасневшим лицом. Можете показывать на себя пальцем или корчить злобные рожи. Чем более злобным будет ваше выражение лица, тем быстрее вас пробьет на смех. Сначала смех будет вынужденный, но это только первые секунд тридцать. Потом вам станет по-настоящему смешно. Ваша энергия раздражения легко перейдет в радость. Вот, собственно, и все рекомендации. А теперь пора подвести итоги. Итоги. Первое. Люди испытывают разные сильные эмоции. Причем негативные обычно преобладают над позитивными. Второе. Поскольку организму все равно, как мы обозвали его высокоэнергетическое состояние, то нам можно попытаться перевести его из негатива в позитив. Третье. Это можно сделать только тогда, когда эмоциональный напор слегка ослабнет, и вы вновь сможете задействовать свой разум. Четвертое. Если вы спохватились, что находитесь в состоянии сильного негативного переживания, то можете использовать прием диссоциации от ситуации, в которой вы находитесь. Для этого вы мысленно отстраняетесь от ситуации и рассматриваете все происходящее с вами как бы со стороны. Пятое. При этом рекомендуется максимально усилить нелепость своего поведения, ввести в него элементы карикатуры и насмешки над собой. В итоге таких мысленных действий вам станет смешно, как дико вы себя ведете. То есть ваша негативная энергия перейдет в позитивную. Шестое. Еще можно зайти в туалет и посмеяться над своим изображением в зеркале, покорчив себе злобные рожи. Ваш негатив быстро перейдет в позитив. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Вспомните свои повторяющиеся негативные переживания, если они еще остались. Войдите в состояние раздражения или гнева. Отстранитесь от переживания и посмотрите на себя со стороны. Усильте картинку, добавьте в нее карикатурность и анекдотичность. Посмейтесь над собой. Нарисуйте, как сможете, свою картинку. Положите ее перед собой на столе. Придумайте ей смешное и циничное название, используйте для этого прием работы с диализациями об свои переживания. Повторите это упражнение по отношению к вашим повторяющимся переживаниям в других ситуациях. Сделайте коллекцию из трех-пяти смешных рисунков своего поведения. Периодически просматривайте их. Тем самым, ваше подсознание поймет, что вы больше не желаете быть смешным и вновь испытывать негатив в этих ситуациях. Второе. Если вы испытали внезапный приступ гнева или раздражения по какой-то новой для вас причине, то попробуйте посмеяться над собой. Найдите туалет с зеркалом и покорщите там злобные рожи. Выполняйте это упражнение каждый раз, когда вы будете переходить в неконтролируемое и нежелательное переживание.